Пропавшие сокровища Марии Антуанетты 4 января 1790 года Телемак вошел в устье сены почти с убранными парусами. На реке было волнение, к вечеру небо заволокло тучами, ветер усилился. Стоя на мостике, капитан Андре Каменю всматривался в огни ночного порта в Кейбёв, желая лишь одного — отдыха. Заскрежетали якорные цепи, и судно остановилось, покачиваясь на волнах. К его борту поспешила пришвартоваться таможенная шлюпка, и черные фигуры таможенников в плащах появились на палубе. Каменю встречал их у трапа. «Я бы попросил вас, господа, побыстрее провести досмотр. Команда устала». «Я думаю, капитан, что досмотр мы отложим до утра», отвечали таможенники. Время позднее, да и зюит вес набирает силу. Но утром им было встретиться не суждено. Через несколько часов штормовой ветер погнал тяжелые морские волны в сену. Схлестнувшись с быстрым течением реки, они образовали мощные водовороты. Телемак сорвало с якоря, и спустя четверть часа он исчез в пучине. Команде удалось спастись, до берега было недалеко. В те дни гибель Брига привлекла внимание разве что чиновников морского министерства, занесших это событие в свой реестр. В Париже назревала революция. Спустя два года кучка депутатов парламента, опираясь на парижских люмпинов, насильственным путем свергла монархию. В январе 1793 года был обезглавлен король Людовик XVI, несколько позже Мария Антуанетта. После смерти королевы в Париже стали упорно распространяться слухи о сказочных сокровищах, которые королевская семья якобы пыталась тайно вывести в Англию. Газеты писали, что в конце 1789 года Мария Антуанетта доверила переправить в Лондон свои драгоценности капитану Бриго Телемак Андре Каменю. Этот моряк в прошлом якобы уже не раз выполнял деликатные поручения королевы. На этот раз по ее указанию золотая посуда, кубки, наполненные алмазами и рубинами кожаные мешки – а также 2,5 миллиона золотых луидоров под охраной офицеров Королевской гвардии будто бы были тайно доставлены в Руан, где стоял телемак. Сюда же были привезены и сокровища нескольких аристократических семейств и аббатств. В газетах утверждалось, что в Руане в подвалах замка одного из приближенных короля золото и серебро укладывали в специально изготовленные бочонки, их заливали дегтем и грузили на телемак. Вскоре эти слухи подхватила и английская пресса. В лондонских газетах появились сообщения бывших матросов и офицеров телемака, подтвердивших факт погрузки на судни сокровищ французской королевской семьи. Господа, захватившие власть в Париже, очень оживились. Они-то считали, что уже разграбили всю королевскую казну, а тут, кажется, представился случай поживиться еще. Революционный трибунал немедленно приступил к расследованию всех обстоятельств дела. Допросили бывшего исповедника короля, который признался, что однажды стал свидетелем разговора Людовика XIV и Марии Антуанетты. Речь шла о каком-то судне, на котором следует отправить сокровище в Англию. Следователям удалось разыскать и некоего бондаря. По его словам, осенью 1789 года он получил от незнакомого господина заказ на изготовление нескольких десятков бочонков. Заказчик пояснил, что они предназначаются для отправки в Англию партии дегтя. В конце декабря этот господин выкупил заказ, а спустя несколько дней Бондарь наблюдал, как в порту его бочонки грузились на Бриг Телемака. Наконец таможенные чиновники в Киебёфе вспомнили, что в тот памятный январский вечер почти одновременно с Телемаком в порт вошла еще одна шхуна. А утром, уже после гибели Брига, Во время досмотра они обнаружили на ней спрятанное среди товаров столовое серебро с гербом королевской семьи. Его конфисковали, но расследование проводить не стали. Полученные трибуналом данные заставили сильно чесаться ладони честных граждан, стоявших в ту пору во главе Французской Республики. По их приказу в устье сены из Шербуров-Кейбев были срочно отправлены группы инженеров и более 300 рабочих и матросов, чтобы поднять затонувший брик. Вскоре поисковой партии удалось обнаружить на дне некое судно, но никто не мог сказать точно, телемаг это или нет, поскольку этот участок реки в разное время стал кладбищем для многих кораблей. Подъем затонувшего судна осуществить не удалось. Через три месяца бесплодных работ экспедиция вернулась в шербур Бурные события рубежа 18 19 веков на время заслонили тайну Телемака. Когда в 1815 году во Франции была восстановлена королевская власть, Людовик XVIII проявил большой интерес к этой теме. Он полагал, что вправе рассчитывать на возвращение французской короне законно принадлежавших ей сокровищ король распорядился отыскать и поднять телемак вновь из шербуров кибев выехала экспедиция но через несколько месяцев и она прекратила работы не добившись результатов упорный интерес властей к этой теме принес свои плоды теперь во франции Уже никто не сомневался, что затонувший телемак представляет собой хранилище несметных богатств французских королей. Компании и частные лица наперебой предлагали правительству свои услуги по поднятию судна. В августе 1837 года морское министерство Франции выдало инженерной компании из Гавра «Магри и Дэвид» лицензию на подъем телемака. Ей разрешалось в течение трех лет производить необходимые работы. В случае успеха пятую часть найденных сокровищ получили бы предприниматели, при этом 10% они обязаны были пожертвовать в фонд моряков-инвалидов. Но три года усилий не принесли желаемого результата. К 65 тысячам франков – затраченного капитала прибавились многочисленные долги, и после некоторых колебаний глава фирмы Магри отказался от участия в предприятии. Его компаньон Дэвид проявил большую настойчивость. Набрав кредиты в нескольких банках, он продлил срок действия лицензии еще на три года и привлек к работе молодого английского инженера Тейлора. Тот и возглавил операцию по подъему судна. Тейлор намеревался поднять телемак, используя силу прилива. С помощью различных приспособлений корпус затонувшего судна обвивался множеством цепей. При отливе их концы закреплялись на целой флотилии плоскодонных лодок. Предполагалось, что прилив поднимет лодки и вместе с ними вырвет из илистого дна телемак. Но первые опыты окончились неудачей. Цепи лопались, словно нити, а брик оставался на месте. В августе 1841 года Дэвид официально заявил о прекращении работ. Однако Тейлор не успокоился. Он обивал пороги редакции газет, выступал на собраниях акционеров крупных и мелких компаний и уверял всех, что необходимо продолжить дело. Тейлор ссылался на вырезки из старых газет, выписки из следственного дела трибунала, нотариально заверенные свидетельства очевидцев и описание эффективных технических проектов подъема судна. Наконец, спустя год после краха фирмы Маг, Магри и Дэвид Тейлору удалось собрать капитал в 200 тысяч франков и приступить к осуществлению замысла. Он увеличил количество плоскодонных лодок, заказал более мощные цепи и сконструировал новые крепежные устройства. Но все попытки поднять телемак заканчивались одним. Вниз по течению сены плыли останки лодок, с оборванными цепями, а вместе с ними уплывали деньги компании. Акционеры требовали прекратить финансирование безнадежного предприятия и представить отчет о проделанной работе. Спустя некоторое время Тейлор сидел за большим столом, за которым разместились озабоченные акционеры различных компаний, финансировавших предприятии инженера. Без лишних слов Тейлор развернул лондонскую газету и с волнением зачитал напечатанную в ней небольшую заметку. В ней сообщалось, что подданные ее величества английской королевы Виктор Хьюга и его сын требуют своей доли наследства от сокровищ, находившихся на борту телемака – поскольку они являются единственными родственниками одного из аббатов, чьи драгоценности были погружены на брик. На несколько минут в комнате воцарилась тишина. Все молча воззрились на инженера, а тот, не давая никому опомниться, выложил на стол несколько золотых луидоров. Их нашли рабочие на мелководье. Последний довод оказался для акционеров самым убедительным. Работы решено было продолжить. Однако ряд акционеров, в глубине души которых крылись глубокие сомнения в словах Тейлора, постарались привлечь к проверке их достоверности частных детективов. Вскрылись удивительные вещи. Так оказалось, что граждане Великобритании Виктор Хьюга и его сын Никаких родственных связей во Франции не имели и не имеют Но зато они хорошо знакомы с родственниками Тейлора Которые и побеспокоились о помещении необходимые заметки в газете Детективы также установили, что золотые монеты эпохи Людовика XVI Скупались инженером у антикваров на деньги компании Назревал крупный скандал чувствуя его приближение в декабре 1843 года тейлор скрылся оставив 28 тысяч франков неуплаченных долгов Эта нашумевшая авантюра надолго охладила пыл любителей легкой наживы в течение следующих 90 лет никаких попыток поднять телемак не предпринималось лишь в 19003 В 1933 году в парижских газетах вновь появились сообщения, что к сокровищам затонувшего Брига проявляют интерес многие французские и иностранные фирмы. Спустя два года морское министерство Франции объявило, что фирмы могут представлять официальные прошения на работу по подъему телемака. Изучив материальные и технические возможности предпринимателей, Министерство выдаст лицензию самому достойному претенденту В мае 1938 года заветную лицензию получило Французское общество морских предприятий Спустя месяц водолазы уже обшаривали дно сены Вскоре они обнаружили глубоко засевшее выл Старинное судно, корпус которого обвивали ржавые цепи Найденные поблизости корабельный колокол с буквой «Т» и пять медных канделябров XVIII века подтвердили, именно это судно и пытался поднять Тейлор. В сентябре из Парижа в Кейбёв отправился эшелон с оборудованием и снаряжением. Мощные помпы на плавучих кранах уже к концу года очистили судно от засосавшего его грунта. В начале апреля к нему подвели понтоны, и брик был поднят. В тот день сотни фотокорреспондентов, журналистов, ученых и просто зевак толпились на набережной кий чтобы своими глазами увидеть столь знаменательное событие. На французской бирже упала цена на золото. Ювелиры, предвкушали аукционы драгоценностей из сокровищ королевской семьи. 4 апреля эксперты приступили к работе. Вскрывались бочонки, исследовались металлические предметы, взламывались сундуки, но ни одной золотой монеты, ни одного ювелирного изделия обнаружено не было. Когда первое чувство растерянности прошло, наступила пора версий и самых различных предположений. Вспомнили вдруг, что в этом районе Сены несколько лет назад неизвестная фирма вела водолазные работы и, возможно, тогда и обчистили судно. Многие засомневались в том, что поднятый корабль является бригом «Телемак». Высказывалось также соображение, что сокровища на самом деле погрузили на другое судно, а слухи о телемаке распространяли умышленно, дабы скрыть истинное положение дел. Как было на самом деле, пожалуй, уже никто не узнает.